Глава 24. Тем временем мужчины развели огонь и уселись возле мангала на раскладные стулья, наблюдая за резвящимися детьми. Как же всё-таки на тебя похоже, в который раз удивился Гриша. Ювелирная работа, посмеиваясь, заметил монгол. Видать, ты очень старался. Улыбнулся в ответ дед. На самом деле, нет. Вдруг стал серьёзным Булат. Мы случайно залетели. Я до сих пор не знаю, решился бы я когда-нибудь на это сознательно, учитывая все мои сомнения. Но теперь благодарю небо, что я всё-таки стал отцом. А Полина? Полина протянул Булат. Полина, моя жизнь. Ты ведь тоже вляпался. Дед пожал плечами, помешивая дрова. Я просто люблю. Не ищешь лёгких путей, скинул бровь монгол. А ты? обернулся к командиру дед и снова уселся на стул. Типа уел меня, да? улыбнулся Булат. Не преследовал такой цели, пояснил дед. Как твой будущий тесть отнёсся к вашим отношениям? А твой? Ненавязчиво так поинтересовался Гриша. Полина сирота, но мы до сих пор сталкиваемся с людьми, которым наш союз кажется неприемлемым. Другое дело, что они ничего с этим не могут сделать в отличие от отца твоей женщины. Он не пойдёт против дочери. Алена решила остаться. Надолго ли её хватит? Где-то барачивается к другу, который озвучил все его страхи. И опять пожимает плечами. Не знаю. Но я для себя решил, что пока она рядом, не буду думать о плохом. Буду ловить счастливые мгновения. Ты предлагал ей пожениться? Нет, отарапел Григорий. Как-то и в голову не приходило. Нам и так хорошо. Это тебе хорошо, а девушке на этот счёт совсем другого мнения. Я с таким хорошо чуть Полинку не потерял. Прошёл через месяц ада, решила, что я её не люблю, раз замуж не зову. А я рефлексировал по поводу того, что недостаточно хорош для такой девочки. У вас сколько? 19. Гриша сразу же понимает вопрос, хотя тот и недостаточно корректно задан. А у нас 28. Знаешь, сколько я всего уже передумал. И вот к чему пришёл. Нужно брать от жизни всё. Если судьба с какого-то перепугу подарила тебе такое счастье, то нужно испить его до днашка и плевать, что будет потом. Плевать, нравится это кому-то или нет. Лучше воспользоваться открывшейся возможностью, чем потом всю жизнь жалеть, что ты её упустил. Тогда я не понимаю. Ты меня подталкиваешь к решительным действиям? Если ты уверен в своих и её чувствах, На крыльце показались весело болтающие молодые женщины. Они расставляли на столе принесённые приборы и посуду, абсолютно разные и в чём-то похожие. Мальчишки бросили ракетки, которыми только что играли в бадминтон, и забежали на крыльцо, шаря по тарелкам. Проголодались от активных игр. Лена подхватила на руки Кирюшу и погладила ласково Димку по голове, выкладывая на тарелку какую-то еду. Усадив мальчишек обедать, Принцесса сбежала по ступенькам и направилась к мужчинам. Поля следовала за ней. Ну, как вы тут ждём, пока дрова прогорят, ответил Гриша, усаживая любимую себе на руки. Хуш, очень мяса хочется, пояснила девушка, потираясь носом о щёку любимого. Болат внимательно следил за происходящим. Не ошибся ли он, подтолкнул друга к девушке. Ставки, как никогда, высоки. Остаток дня Мангол соверал и анализировал информацию, присматривался, прислушивался, делал выводы. Милый, ты не мог бы перестать пялиться на Лену? Не выдержала Полина, когда Гриша с Леной ненадолго отошли. Я понимаю, что у тебя свои мотивы, но хватит уже, а? Булат перевёл удивлённый взгляд на жену. И что? Потерял форму? Мой интерес не должен был быть таким очевидным. И не потерял, просто в моём обществе ты, как правило, смотришь исключительно на меня. Сегодня я такой привилегии лишилась и уже давно немного ревную, улыбнулась Полина. Булат ответил на улыбку и взял в руку ладошку жены. Ты как думаешь, Поль? Ты же знаешь, что я за Греню переживаю, и знаешь почему? Знаю, только тут не о чем переживать. Она такая хорошая, никогда не встречала таких женщин. Или любит она его? Не вооружённым взглядом видно. Вот, глянь на них. Болат немного повернул голову. Лена с Гришей стояли чуть в стороне и о чем-то тихо переговаривались. Мужчина что-то сказал, и девушка громко захохотала, запрокинув голову, а потом поднялась на носочки и чмокнула Гришу в подбородок. Шупнула ему что-то на ухо, отскочила в сторону, а потом с визгом и хохотом бросилась прочь. Дед рванул в догонку. Да уж, пока эта женщина делала козоря счастливо. День удался на славу. Мальчишки набегались и теперь дрыхли без задних ног, лёжа поперёк большой кровати в гостевой. Родители, порядочно объевшись, сидели на веранде, закутавшись в тёплые пледы. Поля полулежала на можжеве. Лена тоже сползла на плечо к Григорию. Ну что, малых уложили, можно и по-взрослому отдохнуть, предложил Булат. Это как? оживилась Лена. Я классные виски привёз, Гриш, бахни. Что это? Ты, запойному алкоголику такое предлагаешь? поинтересовался дед, сладко потягиваясь. Да какой ты запойный? Херня всё это. Нет. Виски не буду. Вина своего выпью. Лен, какое откроем? А ты, Поля, какое предпочитаешь? Мне bulat пить не разрешает, улыбнулась Полина. Потому что маленькая ещё, пошутил Булат, целуя жену в макушку. Но со мной можно. Ну, тогда белая полусладкая, не люблю сухое. Мне тоже подходит, соглашается Лена. пойдём вместе, выберем, предлагает любимый Григорий. Опускаются в погреб, который находится за домом, и бродят между полок. Ух ты, почему я раньше сюда не заходила? удивляется Лена, рассматривая ряды бутылок. Даже не знаю, учитывая твоё вездесущее любопытство. улыбается Гриша. Эй, засмеялась Лена. Что за камень в мой огород? Мужчина наконец смог расслабиться. Этот день отнял у него кучу сил. Общение с четырьмя мальчишками давалось нелегко. Боль оживала и изматывая душу, поэтому Ден находился в постоянном напряжении. Хотя он надеялся на это, ему и удалось справиться с возложенной на него задачей. Он и в мяч с детьми побегал, и в бадминтон сыграл, и даже взял на руки Кирюшу, когда Лена попросила. Но только когда дети уснули, Гриша вновь почувствовал ту гармонию и абсолютное счастье, которое испытывал только наедине с принцессой. И сейчас наблюдал, как любимая медленно бродила между полок, рассматривала раритетные бутылки. 78 год. Изумилась девушка, поворачиваясь к Грише. Кто собрал эту коллекцию? Мой отец. Он умер 4 года назад, а это память. Ответил Григорий, доставая заинтересовавшую Лену бутылку, как раз полусладкой. Ты что, сейчас его пить собрался? С ума сошёл? Почему нет? Хороший повод. Такие вина пьются либо на свадьбы, либо на рождение детей. Или в любой другой день, если того душа просит. Улыбнулся дед, обнимая принцессу за талию. Нет, Гриш, Пусть эта бутылка подождёт действительно чего-то особенного. Сейчас можно и попроще что-нибудь взять. Ладно, согласился Григорий, возвращая бутылку на место. У него появилась идея, по случу чего это вино можно будет открыть абсолютно без сожалений. Тогда на чём остановимся сейчас? Где вино из последнего урожая? Прямо у тебя за спиной. Лена наклонилась к полкам, а Гриша в который раз залип на её фигуре. Если она когда-то и была полненькой, то сейчас об этом факте ничего не напоминало. Она была как резная статуэтка, совершенная в своих пропорциях и объёмах. Может быть вот эту? поинтересовалась девушка, стремительно оборачиваясь и натолкнулась на оценивающий мужской взгляд, очень и очень горячий мужской взгляд. Гриша потянул принцессу за руку и коснулся губами губ. Лена обняла мужчину двумя руками, так и продолжая удерживать бутылку, и со всей любовью ответила на поцелуй. Люблю тебя, солнышко моё. С ума по тебе схожу, шептал Гриша в промежутках между ласками. Лена счастливо выдохнула. Гриша нечасто баловал её подобными признаниями. Собственно, тот случай в автосалоне до сих пор оставался единственным разом, когда она их вообще услышала. И сейчас она буквально каждой порой впитывала его слова. "Греешь, но ну вы там долго", послышался зычный голос Булата. "Чёрт", прошептал дед. Лена смущённо захихикала, прикрывая ладошкой рот. "Беги", улыбнулся в ответ Григорий. А я чуть позже приду. И в ответ на недоумённый взгляд принцессы демонстративно опустил взгляд вниз. Лена последовала его примеру и вспыхнула водночасье. Э, <къех Zhao> ладно, понятно. Прокашлялась девушка, отступая, а потом не вытержила и снова засмеялась. Гриша погрозил любимой кулаком, пряча улыбку. Ну как мальчишка, ей-богу. Вернулся минут через 10, прихватив ещё одну бутылку. И натолкнулся на понимающий лукавый взгляд командира. Улыбнулся опять невольно, довольный и счастливый. Григорий разлил вино по бокалам, вернулся на своё место и обнял принцессу. За бокалом вина и стаканом виски друзья вспоминали весёлые истории из жизни. Делились планами на будущее, а потом просто молча смотрели на завораживающее прекрасное ночное небо. Только в горах оно бывает таким. Даже млечный путь отчётливо просматривался, разливаясь по небосклону серебром. Оторвал взгляд от полночного неба и посмотрел в глаза любимой женщины. В них тоже отражались звёзды, и любовь, и счастье, и нежность. "Люблю тебя", прошептал одними губами. Лена улыбнулась счастливо, поцеловала его руку, которую сжимала в ладони всё это время, и вновь перевела взгляд на звёзды.